«Вот и свидетель», — сказала я обоим, а потом обратилась к Яше. «Вы бы хоть у кого пиджак позаимствовали?» «Да, промямлил он, глядя на свои трусы, вы правы, надо бы, а то в одних трусах хихи». «Да не для вас, а для Клэра», — вздохнула я. «Вот же, дурак, прости душу грешную». Клэр, сидя в одном белье, особого неудобства не испытывала. Она, в отличие от многих перепуганных женщин, с интересом наблюдала за происходящим. «Что все это значит?» — тихо спросила я у нее, подсаживаясь рядом. «Что-что, пирата», — ответила она, поправляя лямку бюстгальтера. «И еще это значит, что через четыре дня я обратно не вернусь, и Джон меня не дождется, и все благодаря тебе». «Интересное дело», — воскликнула я, — «я их сюда не приглашала». «Да, но ты сюда пригласила меня, так что...» «Сейчас нам что-то скажут», — перебил Либерман, тыкая пальцем в одного из налетчиков. «Мы притихли». Один из налётчиков, как и все остальные, весь в черном, вышел в центр бара и окинул толпу хищным взглядом. Все молча смотрели на него и ждали. Он тоже ждал. Через минуту стало ясно, кого. В бар втащили капитана теплохода. Губа у капитана коровила, на виске была ссадена. Выглядел он скверно. Налетчик подошел к нему, что-то сказал на непонятном языке. «Это на каком?» — спросила я Клэр. «Я не эксперт по языкам Востока», — отрезала она. Либерман ёрзал на месте, щурился и шмыгал носом. «Ничего не вижу», — пожаловался он мне. «Очки в каюте остались». «Так вы спросите, может, вас отпустят за ними?» — посоветовала ему я. В этот момент капитан, который только что получил инструктаж, вышел в центр бара и поднял руку вверх, призывая к вниманию. «Дамы и господа», — сказал он, прокашлявшись, «как вы уже поняли, наше судно захвачено». Далее капитан изложил планы на ближайшее будущее. Планы не радовали». Нас собирались держать всех вместе здесь, в баре. Попытки к бегству обещали пресекать самым строгим способом, а именно стрелять без предупреждения. «Что им надо?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Пусть возьмут, что им надо, и оставят нас в покое». Не так все просто, — покачал головой капитан. Они хотят посмотреть паспорта и просить выкуп. Договорить капитану не дали, его грубо ткнули дулом автомата в грудь и повели из бара. По толпе прокатился испуганный шепот. «Что он сказал?» — заволновался Либерман. «Переведите меня, не совсем понял». «Сказал, что мужиков будут кидать за борт», — хмыкнула я. «Им только женщины нужны». Либерман округлил маленькие глазки и побледнел. «Вы серьезно или шутите?» «Вы попросите, наконец, одежду для Клэр?» Когда Клэр приняла относительно божеский вид, получив пиджак от какого-то доброго человека, Либерман загрустил. «Мне обязательно надо завтра утром быть в Куала-Лумпуре», — вздохнул он. «Там будет аукцион, я не могу его пропустить». «Так что же вы молчите? Попросите, чтобы вас туда подбросили». — Да ну вас, — он махнул рукой, — вам что, не скажи, все у вас шуточки. А вы не говорите глупостей. Время шло медленно, капитаны давно увели, ничего нового не происходило. Народ томился в неведении, вздыхали дамы, пыхтели мужчины, под боком ныл Яков Давыдович. Я даже удивилась, как мужчина может быть таким нытиком. Он не затыкался ни на минуту, все причитал и причитал. То ему было холодно, то жарко, то хотелось пить. Временами он вспоминал о завтрашнем аукционе, а потом все начиналось по-новой. Клэр была проще, она не понимала, о чем он ноет. Я же это понимала. А потому раздражалась с каждой минутой все больше и больше. Наконец он меня достал, и я тихо крикнула. Да замолчите вы, наконец, или нет. Сейчас я попрошу, чтобы вас отсюда увели. И тут один из налетчиков подошел к Якову выдачу, рывком поставил его на ноги. Либерман, не ожидая такого поворота дела, очень удивился. Что вам надо? Поинтересовался он узкоглазого на смеси английского с русским. Тот ответил на своем и куда-то потащил Либермана. Но вот и славно облегченно вздохнула Клэр. Теперь можно вздремнуть. Скажу честно, Либерман поражал меня своим занудством. Клэр же поражала своим спокойствием. Я никак не могла понять, она просто дурочка или не понимает всей серьезности происходящего, или убежденная оптимистка, верящая в хороший исход событий. «Как ты думаешь?» — спросила я. «Что будет дальше?» «Я так думаю, что сначала они разграбят каюты. В это же время свяжутся с властями Малайзии или Таиланда и выдвинут им свои требования. А мы...» «А мы будем сидеть здесь и ждать хорошего исхода дела. Кстати, а где твой ухажер? Что-то его не видно». Я покрутила головой, и правда, Марка нигде не было. «Надеюсь, его убили», — безразлично сказала Клэр. «Уж очень был назойлив». Я ничего не сказала, хотя, несмотря на назойливость Марка, смерти я ему не желала. Шло время, атмосфера в баре накалялась, нервозность передавалась одного человека к другому. И тут меня осенило, надо позвонить Жаку. Я обязана поставить начальство в известность. А то подумать, что я отлыниваю от трудовой деятельности. Проблема состояла в том, что телефон остался в каюте. А попасть туда было не так-то просто. «Мне надо в каюту», — шепнула я Клэр. «Да ну, — улыбнулась она, — мне не надо. Мне нравится сидеть тут. Я серьезно, мне надо срочно позвонить». Клэр взглянула на меня, как на сумасшедшую. Потом покачала головой и как-то обреченно вздохнула. «Ясно, за дурочку держит. Ну и пусть». Ни она первая, ни она последняя. Только Жак смог разглядеть во мне женщину с тонкой интуицией и неординарным мышлением. В течение последующих 15 минут я думала, как лучше сообщить захватчикам, что мне надо отлучиться. Конечно, дело было рискованное, но, с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А у Жака голова клад, уж он-то точно что-то придумает. Но вскоре я вспомнила, что все гениальное просто. И не стоит ломать голову над чем-то невозможным, потому устала и просто сообщила, мне надо в туалет.